Глава 23 На лице ротмистра Тоота читалась отрешенная усталость. Он стоял перед контрразведчиком, сжимая в руке бронированный кейс, как держит прикованную к ноге гирю, задумавший сбежать каторжник. «Потрудитесь объяснить, что все это значит», «Ротмистер Тодд прибыл в ваше распоряжение, господин генерал». «Масаракш, я это без доклада вижу. Что произошло? Где вы были? Как выбрались?» «Разрешите доложить? По пути следования с завода излучателей к танковому заводу бронеход подвергся атаке высокочастотного излучателя, находившегося в автомобиле муниципальной стражи. Благодаря мастерству и небывалому самообладанию механика-водителя», Мы чудом спаслись от верной гибели. Только не говорите, что после этого вы расстреляли машину со стражниками, а вдобавок к этому захватили блокпост. А потом на радостях отправились достойно отметить победу, заминировав при этом бронеход с собственными гвардейцами с единственной целью – предотвратить угон. Никак нет, господин генерал. И захват блокпоста, и уничтожение муниципалов, и минирование нашего бронехода было совершено той же диверсионной группой, что атаковала лабораторию на танковом заводе. Они просили вам передать, что это, — Атор поставил железный кейс на стол, — им не нужно. Вот даже как! Странник, пожалуй, сам не смог бы ответить, чего сейчас больше в его взгляде недовольство «Или же неподдельного интереса?» «Тогда зачем они произвели налет?» «Чтобы спасти меня?» «Не слишком ли самонадеянно?» «Никак нет!» «Так оно и было на самом деле!» Странник сжал переносицу, как бывало, когда он не знал, что ответить. «Рассказывайте!» «Я уполномочен сообщить вам, господин генерал, что командующий войсками подземной цитадели желает вступить с вами в переговоры. Он гарантирует вашу безопасность и просит вас прийти в указанное мной место. Если при этом в округе будут замечены соглядаты, встреча не состоится». «Хорошо», — медленно кивнул странник. «Я приду». Как же мне следует величать командующего? Ориентот. Прибывших из столицы гвардейцев и полицейских оказалось куда больше, чем ожидал странник. Утром приезжает шеф департамента оборонной промышленности, пояснил страннику командир прибывшего отряда. В связи с неспокойной обстановкой в Хараке «Его приказано взять под усиленную охрану». «Да, конечно, насач думал генерал, вышагивая по двору танкового завода. «Несет же его нелегкое. Сейчас его приезд совсем не к кстати, своих дел не в проворот. Известие о том, что командующий партизанским соединением оказался родным братом его ближайшего помощника — оглушило подобно хорошему удару по голове. Вероятность такого совпадения исчислялась в тысячных долях процента, если только это совпадение, а не тщательно продуманная операция. Страннику, как, пожалуй, никому другому на Саракше, было известно, какими диковинными и подчас нелепыми бывают случайности. И все же для шефа контрразведки куда логичнее было предполагать коварный замысел. Чего они хотят? Убить меня? Может быть, но вряд ли. Для людей подобного сорта важна не просто смерть врага. Необходима гибель яркая, дерзкая, внушающая ужас возможным преемникам убитого. Взять в заложники бесполезно. С неизвестными отцами не договоришься. Непонятно, кому выдвигать требования» не Нездешнему же мэру самое разумное предположить, что старший Туот действительно желает вступить со мной в переговоры. Но о чем? Уж точно не о капитуляции. Похоже, в словаре Туотов это слово попросту отсутствует. Вероятно, господин командующий действительно считает, что у нас могут быть какие-то общие интересы. Иначе зачем?» Странник остановился возле массивных ворот ангара и потрогал ржавый замок. «Открывай!» Сопровождавший его ротмистер Туот вытащил ключ, вставил в замочную скважину, ловко выдернул скобу из петель и потянул ворота на себя. Те открылись неожиданно тихо, недавно смазанной, про себя отметил контрразведчик. «Должно быть, диверсанты выходили отсюда, а ушли...» «Через заводские ворота. Для того капонир и захватывали. Подъехала какая-нибудь очередная фура из Беллы, и поминай, как звали. А может и нет. Может, это был лишь отвлекающий маневр. Хотя сейчас уже неважно, Ничего не скажешь. Сработано технично». Странник поправил длинный, не по погоде плащ, ощущая под сквозной прорезью кармана рукоять пистолета. Глупость, конечно. Если начнется заваруха, вряд ли он успеет им воспользоваться. Но как-то успокаивает. Контрразведчик шагнул в ангар. Сквозь приоткрытую дверь яркий дневной свет выхватывал заросшие паутиной станки, размонтированные электродвигатели — Огромные в полчеловеческого роста блоки. Шеф контрразведки оглянулся по сторонам, разыскивая выключатель. «Свет не включать!» — послышалось из дальнего конца ангара. «Атр, закрой за собой дверь, я вас и так вижу!» — послышался все тот же резкий голос. «А вам меня не обязательно!» «Это несправедливо. Так переговоры не ведутся. Верно!» «Но я вам безопасность гарантирую, а вы мне нет. Так что уж будьте любезны». «Хорошо», — согласился контрразведчик. «О чем вы хотели говорить?» «Брат сказал, что у вас достаточно мозгов, чтобы правильно оценивать ситуацию, в которой находится страна. Быть может, глупо, но мне хочется в это верить». «Быть может, глупо, но он прав», — не замедлил с ответом странник. «Там увидим». «Донеслось из темноты. А пока что считайте, что это не переговоры, а демонстрация наших честных намерений. Своеобразный подарок для вас». «Забавно. Вы что же, предлагаете мне взятку?» Как и его оппоненты, проведшие несколько лет под землей, странник прекрасно видел в темноте и потому сейчас тянул время, используя предварительный обмен дипломатическими любезностями, чтобы получше разглядеть Ориена и его спутников. Он насчитал восьмерых в армейской форме и с автоматами на изготовку. Но вполне может быть, за списанным оборудованием скрывались еще несколько человек». Я бы это так не оценивал. Завтра в Харрак приезжает какая-то шишка. Я знаю. Ее было решено ликвидировать. Кем решено? Не знаю. Сия загадка для вас, а не для меня. Я же знаю, что на этого человека готовится покушение. Это будет не отравление и даже не прицельный выстрел. Его убьют громко. Почему вы так решили? потому что убийство должно стать поводом к началу войны. А для такого случая подходит гибель ужасающая, чтобы можно было трубить о том, как наши свирепые враги злобно вторглись в мирную жизнь метрополии и жаждут гибели и порабощения всего того, что свято для граждан нашей замечательной, уютной, милой страны. «Это все, что вы хотели мне передать». «Вам кажется, этого мало?» «Нет. Однако то, о чем вы говорите, мне уже известно». «Тем лучше. Не смею вас более задерживать. Если повезет, еще увидимся».